Глава 30. 20 ноября, 9 часов 22 минуты по иркутскому поясному времени. Остров Альхон, Россия. Да ты с ума сошел, заорал Дункан. Так быстрее, спокойно возразил Монк. Рену оставалось только смотреть, как его напарник выкручивает руль, бросая автобус в крутой поворот вокруг берегового мыса. Тяжелая, длинная машина пошла юзом, едва не налетев задом на палатку, поставленную на льду озера рыбаком. Выровнявшись, автобус снова устремился вперед. После звонка Грея Монг реквизировал автобус, спешно высадив пассажиров и водителя прямо на лед. Усевшись за руль, он повернул от южной конечности острова на запад, раскатывая новую колею на ровном ледяном поле. Судя по всему, Монг уже давно замышлял это, поскольку всю дорогу от Сахюрты он расспрашивал водителя о толщине берегового припая, о том, как далеко он в это время года простирается в озеро. Примечание. Припай — вид неподвижного льда в морях, океанах, крупных озерах и их заливах вдоль берегов. Умом Дункан понимал рассуждение своего напарника. Приземлившись в Иркутске, они внимательно изучили карту Ольхона и выяснили, что от станции паромной переправы до поселка дорога петляет кружным путем. Это предвещало дополнительную заминку. Кроме того, остров имел форму полумесяца, выгнутого на запад своим северным концом, куда они в настоящий момент и направлялись. Так что кратчайший путь от точки А к точке Б проходил так, как пролетела бы его птица, точнее, как проплыл бы тюлень. Направившись прямиком по береговому припаю, можно было добраться до отряда Грея вдвое быстрее. И все же... Джада сидела молча, с округлившимися от страха глазами, вцепившись в сиденье. Под колесами автобуса трещал лед, осколки разлетались в стороны. С берега на безумцев смотрели люди, указывая на них пальцами. На таком удалении от берега толщина припая была в лучшем случае сомнительной, поэтому Монг не осмеливался сбросить скорость. Вся надежда на успех заключалась в моменте инерции. «Похоже, это и есть мыс Бурхан!» — крикнула Джада, указывая на скалистый выступ, выпирающий в озеро от лесистого берега. Дункан разглядел бревенчатые избы маленькой деревушки, облепившие берега бухты. А это должно быть хужир. «Осталось еще три мили!» — откликнулся Монк, указывая вправо. «Грейс сказал, что в качестве ориентированно ставит на льду свой квадроцикл. Ищите его!» Пересев на правую сторону, Дункан прильнул к окну. Монк наконец, свернул ближе к берегу, где, к счастью, лед должен был быть толще. Еще через пять бесконечно долгих напряженных минут Джада заорала так, что все от неожиданности вздрогнули. «Вон там!» — крикнула она, указывая в сторону берега. «У большой скалы, похожей на медведя!» Утес действительно напоминал голову Гризли с маленькими округлыми ушами и тупой мордой, а у медвежьего плеча черная точка обозначала присутствие одинокого квадроцикла с закрепленным сзади флажком. «Должно быть то самое место», — согласился Монк. Когда они подъехали ближе, в скале открылся вход в пещеру, обрамленный здоровенными сосульками. Дункану показалось, он различил на вершине утеса какое-то движение. Однако, поскольку солнце как раз поднялось над островом с противоположной стороны, лес был погружен в глубокую тень. Если там кто-то и есть, то это, скорее всего, потрясенные зеваки, сбежавшиеся поглазеть на автобус. Завизжали тормоза. Это Грей остановил автобус или, по крайней мере, попытался это сделать. Тот развернуло боком и понесло по льду. Врезавшись в квадроцикл, он подмял его под себя и потащил дальше, ко входу в пещеру. При виде стремительно приближающихся скал Дункан и Джада отпрянули к противоположному краю автобуса, но тяжелая машина наконец остановилась, вздрогнув всей своей массой, застыв всего в 10 ярдах от жерла подземного прохода. Монк вытер ладони а штаны. «Вот что я называю параллельной парковкой». «Неужели?» — оскалился Дункан. Все быстро покинули автобус, спеша убедиться в том, что это то самое место, прежде чем приступить к выгрузке снаряжения. Из темноты пещеры им навстречу бежал пирс, привлеченный шумом. Увидев необычное транспортное средство, он выпучил глаза от изумления. Несомненно, Грей узнал автобус по собственному путешествию через затянутый льдом пролив, отделяющий альхон от Большой Земли. «В чем дело?» — усмехнувшись, спросил он. «Не удалось поймать такси?» 9 часов 28 минут. Грей порывисто обнял Монка. Он был рад видеть своего лучшего друга даже в этой критической ситуации. Быстро пожав руку Джаде, командор ткнул пальцем в Дункана. Ты мне нужен, чтобы поднять глаз в усыпальницу. Ковальский там, он тебе все покажет. Мы нашли крест, но у нас нет возможности определить, заряжен ли он какой-либо энергией. Я пойду вместе с ним, вызвалась Джада, предлагая свои знания. Кивком выразив ей благодарность, Грей устремил взор на ледяной простор, гадая, почему так сильно задерживаются Сейхан и Рэйчел. Он ожидал, что женщины прибудут сюда раньше Монка и его спутников. Спохватившись, Джада направилась обратно к автобусу. «Я оставила свой рюкзак». Пронзительный свист разорвал утреннюю тишину и тотчас же прогремел взрыв. В воздух взметнулись языки пламени и осколки льда – Джаду отбросила назад на дункана, едва успевшего ее подхватить. Ударная волна сбила всех с ног и отшвырнула вглубь пещеры вместе с градом обвалившихся сосулек. Упав на спину, Грей приподнял голову, глядя между ногами. Стоявший у входа в пещеру автобус подлетел в воздух и грузно рухнул передом вниз на решетку радиатора. Брызнули разлетевшиеся в дребезги стекла. В небо взметнулся огненный шар, сопровождаемый шлейфом черного дыма. Лед проломился, и автобус тяжело провалился в воду. Выстрел из реактивного гранатомета. Но кто и почему? И все же на первом месте стоял другой вопрос. «Что с глазом?» — оглушенный взрывом крикнул во весь голос Грей. Дункан помог Джаде подняться на ноги. Та указала на искореженный корпус, погрузившийся в озеро. «Он остался в рюкзаке!» «То есть утонул вместе с автобусом!» «Всем назад!» — приказал Грей, указывая вглубь пещеры. Они побежали прочь от буйства огня и дыма, в холодный полумрак льда. Добежав до изгиба прохода, Грей обернулся. Надо льдом торчала накренившаяся задняя часть автобуса, обгоревшая и затянутая дымом. Пламя разливалось вокруг по струям солярки и машинного масла. Позади огня мелькали какие-то тени. «Кто это? Русская армия? В Москве прознали о тайной операции на Альхоне?» «Монг, оставайся на месте», — распорядился Грей. «Предупредишь нас, если кто-то попытается проникнуть в пещеру». Он понимал, что ждать этого долго не придется. Организовавший это нападение, кто бы он ни был, в первую очередь сознательно уничтожил единственное транспортное средство, поймав отряд Грея в западню. И не имело значения, зачем он это сделал. Время поджимало, и оставалась только одна задача — достать глаз и отнести его в гробницу. Грей проводил Дункана и Джаду в глубь пещеры, где их ожидал встревоженный Ковальский. «Что это за чертовщина, дружище?» – спросил великан. «Что там у вас произошло?» «Неважно», – ответил Грей, поворачиваясь к Дункану. «Нам нужно извлечь рюкзак доктора Шоу из горящего автобуса». «Каким образом?» – спросил тот. Грей посмотрел на Джаду. «Как вы думаете, вы сможете самостоятельно подняться вверх по этой веревке, когда придет время?» Молодая женщина кивнула что нам нужно будет сделать?» Грей им все объяснил. «Да вы спятили», – пробормотал Дунка, наглядываясь по сторонам в поисках поддержки. Ковальский лишь пожал плечами. «Нам случалось делать вещи и поглупее». 9: часов 34 минуты. Это уже становится дурной привычкой. Дункан снова стоял в одних трусах у воды, но только на этот раз на скользком краю полыньи во льду, сглаженном телами самки нерпы, которая спускалась здесь в воду и выбиралась на берег. Он представил себе, как эти самые тюлени прыгают здесь в воду и плывут подо льдом в озеро. Ему самому не придется плыть так далеко, и все же ему предстояло проплыть на одном дыхании очень много. К тому же у него нет жировой термоизоляции тюленей. То же самое можно было сказать про его напарницу по заплыву в ледяной воде. Джада разделась до трусиков и лифчика. Рядом Грей и Ковальский готовили два квадроцикла и проверяли оружие. По дороге к выходу им предстояло захватить Монка. Дункан повернулся к стоящей рядом Джаде. Та дрожала, однако эта дрожь не имела никакого отношения к холоду. «Вы готовы?» — спросил он. Сглотнув, молодая женщина кивнула. «Просто держите меня за пятки», — улыбнулся Дункан и все будет хорошо. «Давайте побыстрее покончим со всем», — сказала Джада. «Чем больше я об этом думаю, тем хуже мне становится». Она была права. Туже затянув ремень кобуры под мышкой на голой груди, Дункан пожал Джаде плечо. Усевшись на край полыньи, он соскользнул вниз по накатанному желобу и после короткого спуска нырнул под толстый слой льда, закрывающий пол пещеры. Холод, стиснувший его тело, оказался гораздо хуже того, к чему он мысленно подготовился. Легкие протестующие завопили в желании сделать судорожный вдох и захлебнуться. Усилием воли Дункан заставил заработать руки и ноги и поплыл по проходу, ведущему из пещеры. Им с Джадой предстояло проплыть под льдом и незамеченными выбраться наружу. Обернувшись, Дункан увидел, как позади плюхнулась в воду его спутница – Ее тело заметно съежилось от соприкосновения с ледяной водой, готовая сжаться в зародышевый комок, но она пересилила себя и мощными ударами ног, подобными ударом копыт жеребца по воротам конюшни, устремилась следом за Дунканом. «Черт возьми, а плавает она хорошо!» Джада сказала об этом, когда Грей изложил свой план. Оттолкнувшись ногой от стенки, Дункан поплыл вглубь подводного тоннеля. Рассеянный свет, проникающий сквозь толщу льда над головой, окрашивал прозрачную воду в темную лазурь, освещая все вокруг до самого дна. Рен усиленно греб, чтобы удержаться впереди джады, но также и чтобы согреться. Проход имел в длину ярдов 30. В обычных условиях Дункан запросто проплыл бы такое расстояние на одном дыхании, Однако в ледяной воде, под гнетом толстого слоя льда, это было смертельно опасным испытанием. Рен отслеживал свое продвижение по свету. Утреннее солнце ждало их за выходом из тоннеля, становясь все ярче с каждым ударом ноги и руки. И все же холод стремительно высасывал из него силы. Легкие горели, требуя воздуха. Конечности охватила судорожная дрожь. Подплывая к выходу, Дункан уже видел перед глазами пляшущие точки – Оглянувшись назад, он увидел, что Джада следует за ним из последних сил. «Терпеть», — мысленно приказал Дунка, обращаясь к ним обоим. Впереди показалась конечная цель. При виде ее Рен лихорадочно заколотил руками и ногами. В десяти ярдах впереди на дне озера стоял на решетке радиатора накренившийся автобус. Как сказал Грей, его задняя часть торчала над водой». Обнадеженный обещанием свежего воздуха, Дункан подплыл к автобусу. Ветровое стекло вылетело, выбитое ударной волной при взрыве гранаты. Проникнув внутрь, Дункан ухватился за руль и, подтянувшись, поднялся в салон. Быстро проплыв вверх мимо сидений, он вынырнул в воздушном пузыре, собравшемся в задней части автобуса. Мгновение спустя рядом с ним показалась Джада. Оба принялись жадно глотать воздух, наслаждаясь не только кислородом, но и теплом. Недавний пожар заметно повысил температуру в салоне. Снаружи доносились голоса, говорившие по-корейски или по-китайски. Пока что в них не звучало тревоги. Враг не ждал, что запертая в ловушке добыча выберется из пещеры в затонувший автобус. Это было очень существенное преимущество. Обернувшись к Джаде, Дункан указал вниз. Так и внуло, и они снова погрузились под воду. Хватаясь за спинки сидения, они прошлись по всему салону автобуса, ища рюкзак Джады. Все незакрепленные вещи провалились в переднюю часть или высыпались через разбитое ветровое стекло. Освеженная глотком кислорода Джада плавала, как проворный тюлень, в то время как Дункан чувствовал себя неуклюжим китом. Доктор Шоу достаточно быстро отыскала свой рюкзак, и они снова поднялись на поверхность. Джада заглянула в рюкзак, и бесконечное облегчение у нее на лице объяснило все. Дункан поднял большой палец, и она ответила ему тем же. «Глаз у них в руках». Поддавшись порыву, Дункан подплыл к Джаде и поцеловал ее, не зная, представится ли ему еще раз такая возможность. В этот маленький жест он вложил так много, свое стремление уберечь Джаду, благодарность за все, что она сделала, но в первую очередь надежду на будущее. От неожиданности молодая женщина застыла, затем ее губы стали теплыми, раскрылись, сплавляясь с его губами. Оторвавшись от него, Джада сверкнула взглядом. Теперь она выглядела более решительной, но в то же время и более напуганной. Проведя пальцем по щеке Дункана, она снова погрузилась в воду. Рен переместился к разбитому окну, по-прежнему стараясь держаться так, чтобы его не заметили, и осмотрел местность. С крутой скалы спускались вниз веревки. Отряд вооруженных людей в зимней камуфляжной форме окружил вход в пещеру. Дункан подсчитал число врагов между автобусом и утесом. «Ничего хорошего». Достав зигзауэр из кобуры под мышкой, Дункан прижал микрофон к горлу и обратился к Грею. «Глаз возвращается назад», — беззвучно сказал он. «Я насчитал 20 боевиков, по 10 с каждой стороны. По-моему, корейский спецназ». Грей выругался вслух. По-видимому, он прекрасно понял ситуацию. «Придерживаемся плана», — передал по радиокомандир. «Досчитай до 30 и открывай огонь». Дункан вернулся к окну. При таких неравных силах надежды на победу не было, поэтому задача была предельно простой. Купить ценой своей жизни как можно больше времени. Дунка наглянулся на чернеющую внизу воду. В настоящий момент судьба мира зависела от того, как далеко сможет отплыть Джада.